Глава 12. Старые знакомые неприятности. По возвращении на Торус я сдал контейнер с рудой. Оценили в этот раз на 49 600 кридов. Очистка составила 29%, вес руды 20 тонн. Вышло чуть меньше первого рейса. Но приятная новость, что так будет в каждом моем вылете, меня порадовала. Так я смогу заработать на космический корабль, о котором мечтаю. Мне не меньше пары миллионов кридов потребуется. Решил еще раз пройтись по той улице на станции. Сдам пайки и поменяю в нейросети контейнер с базой «Инженер первого уровня» на что-нибудь другое. На флайере долетел до стоянки, не сам летел, а меня доставили. Воздушное такси, такая функция у флайера. Магазин мелочей нашел не сразу, сначала прошел мимо, пришлось вернуться. «Здравствуйте, приветствую с порога, я принес пайки». Но ну, принес, выкладывай на прилавок», раздался голос, а видно только голову с плечами над прилавком. «Может быть, помочь перенести пайки сразу на склад?» «Предложил я свою помощь. Здесь сто пайков». «Сто пайков – это большая связка». На улице подозрительно меня провожали взглядами с такой ношей. Есть служба доставки, они всегда в сети и готовы перевезти любой груз. А тут человек надрывается, тащит что-то. «Ты что, не местный?» – удивилась голова, виднеющаяся над прилавком. «Я с дикой планеты, мы всегда помогаем друг другу», – объяснил я. «Дикий не значит тупой, я так считаю». Из-за прилавка выходит ребенок. Первое впечатление оказалось ошибочным. Это оказался не ребенок, а маленький человек. Мне по пояс еле-еле достает. Неужели гнома встретил? Спрашивать его не стал. Найду информацию о видах людей и сам узнаю, кого еще можно здесь встретить и рот не разевать на всякого встречного инопланетянина. А сам-то я кто для них? Говорят, дикий. А так даже удобнее. Ладно. Обещал, так помогай, заявил настырный гном. Показывай дорогу. Взяв упаковки с пайками, отправился за ним. За прилавком была дверь на склад. Мне пришлось покряхтить. Еле пролез. Дверь была сделана под рост гнома. Мне пришлось опуститься на корточки, чтобы пройти на склад. «Клади тут!» с ухмылкой указал гном на полку. «Идем рассчитаемся». «А проверять? Пересчитывать не будешь?» «Я верю, жителям диких планет!» — обронил гном. Размял затекшую спину. Таскать такой груз – нелегкое дело». Опять на корточках выбрался, чертыхаясь со склада. Хитрый гном шел впереди и хихикал. «Я получил на счёт 500 кридов. Следующее у меня дело – это посещение нейросети». «Привет», – сказал я, – «и кладу на прилавок контейнер с инженерной базой. Можно ее поменять на пилотную?» «Сейчас ее проверим», – ответил продавец. Все в порядке с ней». За нее можешь получить 35 тысяч кридов. Пилотная база первого уровня тебе обойдется в 50 тысяч кридов. Итого требуется доплатить 15 тысяч кридов. Продавец решил, что я отказываюсь от установки базы Инженер. Не стал его разубеждать. Я просто заслушался. Так можно все базы поставить себе. Пилотную базу я тоже верну. Можно и потратиться. Оплатил. Получил контейнер с другим кристаллом. «А скидка была обещана, если приду с контейнером», — напомнил я. «Скидка дается, если в контейнере пусто, а на возврат или замену кристалла скидка не положена», — улыбаясь, произнес продавец нейросети. «Эх, скидки мне не видать. Тут, похоже, все с хитровского рынка сговорились надуть дикаря». «Ну и мы не лыком шиты. Буду возвращать базы». «Вот только это подозрительно выглядит. День поносил базу и возвращаю». Спорить с ним я не стал, мне еще сюда возвращаться. И так не в накладе остался. Кук мне установит пилотную базу, а новый кристалл я верну в следующий прилет с работы. Уже выйдя на улицу, стал решать, куда направиться. Улетать на работу или зайти в ресторан посидеть среди людей. Что-то с работой я зачистил, через день вылетаю, мне положен выходной. На своем пути увидел ресторан у вдовушки. Не проходить же мимо знакомого места. У стойки заказал прошлый напиток на пиво похожий. Приятно бодрит и расслабляет такой напиток. Но от салата отказался. Жевать резину не хочу. А вот пиво Кук не наливает мне. Выпил, заплатил за заказ и тут со спины кто-то похлопал по плечу. Я поворачиваюсь и узнаю хвоста. «О, какие люди!» Обрадованно воскликнул хвост общаясь со мной на местном языке. «Хвостище, друг, тебя выпустили?» Он не обратил внимания на мою оговорку, откуда его должны были выпустить. «Мы все здесь, тебя ждем», он показал на сдвинутые столы, где шло веселье в большой компании. Так и поверил, что они меня ждали, а неприятности мне так и вовсе ни к чему. «Мне компания не нужна». «Мы для тебя неподходящая компания?» перешел на русский язык хвост. Какой ему интерес от моей фигуры в их коллективе? Мы не друзья, а даже наоборот. Я помню, как этот человек меня по голове ногами пинал. Память у меня хорошая после лечения стала. Я ухожу. Я отмахнулся, скинув руку с плеча. Направился к выходу. Хвост подбежал к своей компании и начал быстро им что-то объяснять. Вот и неприятности объявились. Принесла нелегкое, чтоб ей... Иду на стоянку с флайерами, отправил заказ по возвращении в третий ангар. Подхожу к лифту, сзади подлетают двое парней, подхватывают меня под руки и вносят в лифт. Отнимают НПК-3. В лифт входят хвост и кость. Лифт поехал вниз, третьего среди них нет. Был еще ждан, как я помню, хотя и сегодня их стало четверо. Для меня одного многовато. От Хвоста я не жду ничего хорошего. Решил, что им нужны мои деньги. Но дальнейшее показало ошибочность этого предположения. «Так чем тебе не понравилась наша компания?» — наигранно возмущался Хвост, напуская на себя злость. «Ты мне не нравишься, Хвост!» — сказал я по-русски. «Ты не хочешь помочь землякам?» — подал голос Кость. «Значит, будут грабить, делаю заключение. Против четверых и с помощью магии не отбиться». Но посмотрим, как дело пойдет дальше. Я теперь не такая легкая добыча, как раньше. Опять за старое взялись. А где Ждан? Я огорчился такому раскладу. Неприятности мне обеспечены. И самое меньшее зло — это если ограбят. Ждан теперь работает в СБ. Большой человек стал. Просил за тобой приглядеть и расспросить о базе на Луне. Похвалился Хвост. «Понятно, о какой базе спрашивают. А РБСБ-126 им интересно узнать». «Только чего они пристали ко мне с этими расспросами?» «Базы нет. Взорвалась она». «Нет больше базы. Взорвалась. Пираты погибли на ней». «Это я уже говорил Мирткогановичу. Когановичу. Должны и бандиты об этом знать». «Мои слова не сделали земляков добрее ко мне». «Доехали, меня зажали и вынесли из лифта». Так толпой и двинулись. Зашли в помещение бывшее мастерской, а сейчас металлический мусор вдоль стен только остался. Люди встречались нам, но старались убраться с пути такой компании. «Мы позже вернемся», — сказал один из тех, кто меня тащил. «Закончите, приберетесь». Эти двое ушли, со мной остались кость и хвост. Слово «закончите» мне совсем не понравилось. Похоже, меня в живых оставлять не планируют. Как паршиво эта фишка легла. Вот же досадно, аж жуть. Но нас осталось двое на одного. Возможность выжить возросла. Мне требуется прошмыгнуть до железа у стены, а там магия мне поможет. Хвост с размаху бьет меня по ребрам. Что-то хрустнуло. Меня повело в сторону, не туда, куда я планировал добраться. «В голову не бей», — предупредил Кость. «Он сначала должен все рассказать». Шатаясь, перемещаюсь к куче металла на полу. Хвост двигается на меня, помахивая худыми кулаками. «Биться с тобой я не буду, а убью сразу», посылая ему сигнал взглядом. Это притормаживает хвоста. Падаю на пол. Формирую металлический штырь из того, что под руку попалось, и когда подходит хвост, втыкаю штырь в колено. Хвост отскакивает и опускается на пол, пытаясь зажать рану на ноге. Штырь остался у меня в руке, Остренькие железки я делать умею. «Гад! Он мне колено пробил!» Дико заорал хвост. Я не зря отполз в эту сторону. Тут лежал трос длиной 2 метра. Трос превращается в плетку. Обвиваю им ноги кости и тяну его к себе. Следующий отрезок троса кидаю на тело хвоста. Трос связывает и его. Кость пытается избавиться от троса, связавшего ему ноги. Металл врезается тому в тело. Подползаю к кости и бью штырем в голову. Он смотрит с удивлением на меня. Один готов. Хвост это увидел, попытался, как червяк, уползти. «Ты троп!» — кричит хвост. «Не подходи ко мне!» Во мне злость на них накопилась. Не прощу им ничего. Передвигаюсь, держась за ребра. Кость лежит мертвой, лицо пробито металлическим штырем. Стягивают рост с кости, Откидываю металлический трос к стене. Бью штырем в ногу пару раз трупу. Надо, чтобы было понятно, как я их обездвижил. Увидят раны на ногах, решат, что повредил им ноги. И поэтому справился с обоими. Магии здесь не было. Подхожу к голове хвоста, сажусь на пол. Ну и зачем вы лезете в дела древней цивилизации? «Не трожь меня!» — хрипит хвост. Я никому ничего не скажу. Бью тем же штырем в голову хвоста. Он успевает ее убрать в сторону, продолжаю бить с размаха по его дурной тыковке. Головы уже нет у него, а я все не могу остановиться. Ну да, состояние аффекта бывает. Решил, что надо уничтожить информацию из головы бандитов. У них я не видел в руках нейрокомпьютеров. Возможно, они установили себе нейросеть. Если ее не разрушить, то в службе безопасности могут восстановить картину происходящего. Магов нет в мире, куда я попал, и становиться подопытным кроликом я не хочу. Приходится поступать жестко. Нейросеть можно использовать, многократно переставляя любому человеку, значит, и информацию с нее может скачать. От головы хвоста остается каша. Руки у меня в крови, весь забрызган мозгами. Тяну трос с хвоста, развязывая его. Штырь роняю на пол и падаю рядом с обоими трупами. Не вышло одолеть их? Почему же так больно? Сознание покидает меня. Фронтир. Шахтерская станция «Торус». Кабинет начальника СБ «Торус». «Ждан, что удалось выяснить?» – спросил Мирт Коганович. «Как он смог убить их?» «Мирт Коганович, я осмотрел место убийства. Получается глупость какая-то. Его сразу стали избивать. Поломали ребра. Случайно ребро проткнуло легкое. Он мог умереть в любой момент». «Мог, да не умер», – Мирт Коганович внимательно смотрит на пустое выражение глаз Ждана. «Ребята расслабились. Решили, что он уже сломался» и готов во всем признаться. А этот землянин отполз, подобрал острую железку, которой ноги повредил обоим. А затем головы разбил хвосту и кости. Ты говорил, что с ним уже справлялись, и проблем не будет. Ошибка вышла. Не подходило то помещение для допросов. Надо комнату чистить от остатков железа, а то может повториться такая ситуация. Мирт Куганович был сам того же мнения, осмотрев место преступления. «Идиота я уже наказал, который выбрал помещение для допроса». «Что показало сканирование землянина?» «Нет в нем имплантов. Органы не подвергались изменению. Единственное, его омолодили лет на 25. Мы взяли образцы его кожи, костной ткани, крови, сравнили с моими образцами, расхождение минимальное. Он обыкновенный человек». Ответ Ждана успокоил начальника СБ молодеть могут и наши лечебные комплексы». Еще что выяснил?» «Когда его отправляли к пиратам на базу, пробили голову». «Он должен был умереть», — вспомнил Ждан. Опять пустым взглядом Ждан смотрит на начальника. «А разговор-то идет о жизни и смерти человека. Так исполнители стали трупами». «Ну тут понятно. У пиратов Скин не был способен принять решение по лечению». «Вот и связался с тем, кого считал старшим». «А из кин древних Олега вылечил и омолодил», — рассуждал начальник СБ. «А потом продержал на базе до прилета пиратов», — продолжил мысль Ждан. «На корабле должны были быть дети в капсулах, но никого не нашли на Рейнджере». «В этой истории много загадок осталось для начальника СБ. Детей вернули на планету, ты это хочешь сказать?» — строил догадки начальник службы безопасности Торуса. — Другого варианта я не могу предположить, куда могли подеваться дети. — Но почему тогда не вернулся на планету этот человек? — высказался Ждан. — И Мирт Коганович хотел бы это знать. — С детьми так и было. Но почему Искин Древних не отпустил Олега Кряжева на Землю? — повторил вопрос Мирт Коганович. — Может, Искину было скучно и не с кем поговорить? — предположил Ждан. Ироничная улыбка тронула лицо Мирта Когановича. Неизвестно ни одного случая обнаружения иски древних в рабочем состоянии. Наши искины больше похожи на счетные машины. Им не бывает скучно. И поговорить они не мастера, развеселился Мирт Коганович. А как у землянина прошел полет, ты выяснил, не задерживаясь на одной теме, начальник СБ не позволяет вычислить подчиненному, что в этой истории его заинтересовало. Он весь полет просидел в запертой каюте, а система жизнеобеспечения на остальном корабле была отключена. И как ему повезло не пропасть в космосе. Летел ведь наугад. Он так и сказал, что указал пальцем на звезду и полетел, недоумевал Мирт Коганович. Да, Скин подтвердил эти слова. Олег указал пальцем на созвездие и они туда полетели. Дополнил информацию Ждан. А координаты вашей системы известны? «Нет возможности восстановить. У Искина корабля отсутствует информация. Откуда прилетали рейнджеры, непонятно. И нет вообще ни одной навигационной карты в памяти Искина. Но у нас есть Джордж Чейз, он знает дорогу к Земле». «Рейнджера не трожь, это не твое дело», — приказывает начальник. «Как прикажете, — подчиняется Ждан. Человеку помог Искин Древних. Но зачем стер все карты Звездного Неба? Это же смерть в космосе». Можно сотню лет лететь и никого не встретить. Хвост припомнил, что Олег Кряжев говорил, находясь на базе, что дальше нет атмосферы, а у него нет скафандра, поэтому выбраться с базы нельзя. Похоже, и его войска вывезли на корабль. Начальник погрузился в раздумья. Ждан получил назначение на должность помощника начальника службы безопасности. Ему поручено дело Олега Кряжева. Задание простое: узнать, почему Олегу помогал Искин. Но так-то опорно оно прошло. Два трупа в результате допроса получили. Ждан вовсе не был расстроен произошедшим. Олег у них в тюремной больничке чалится. Искин древних помог человеку перебраться на корабль, только ничего с собой ему не дал и ничему не научил, доложил Ждан. — Почему ты так решил? — спросил Мирт Коганович. — Натан Ксионтович после обмена корабля не выставил на аукцион артефакты древних. И продал за 1 миллион кридов. Натан Ксионтович говорит, что артефакты древние так и лежали в скрытом сейфе корабля. Олег Кряжев их даже не трогал. Только вскрыл сейф, воспользовался скачивателем языков. Да, похоже, ты прав. Не понял он ценности того, что ему досталось. А знание нашего языка он мог скачать только у капитана рейнджеров. На его нейрокомпьютере ничего нет, кроме счета и программы добычи руды. И впрямь он работать шахтером собрался, удивился Мирткоганович. «С пиратского корабля он вообще ничего не взял, даже чипы с деньгами», — добавил Ждан. «Ладно, отправляй его в суд за убийство. И на завод пусть едет отрабатывать долг лет так на десять. Там за ним присмотрят». «Дело не закрыто», — так считает начальник СБ. «А время у него есть, он по-другому выведает тайну этого человека». Фронтир, шахтерская станция Торус. Тюремный лазарет. Очнулся, лежу в лечебной капсуле. Крышка открыта, я приподнимаюсь. Рядом стоят два человека в форме СБ. «Очнулся!» Слышу голос еще одного человека в комнате. «Выходите, вас заждались!» Еще одним оказался доктор. Выбрался, окинул взглядом помещение, это медицинский кабинет. Понятно, по лечебной капсуле и доктору в белом халате. Смахивает чем-то капсула на мимо, но не той она системы. Все проще в ней и настроек меньше. Мысль, что я в тюрьме, сразу закралась ко мне. «Где я?» – задал я глупый вопрос. «И что мне одеть?» «Вот рядом на стуле твоя роба», – показал направление доктор. Роба оказалась желтая с синими вставками, красивая и крепкая. Надел ее, с размером перестарались, или я похудел в капсуле. Зато не жмет. Куда идти, спросил я у доктора. Они проводят, указал он на сотрудников СБ. Идете, сказал я, подходя к ним, только не потеряйтесь. Я дороги не знаю. Неразговорчивые сопровождающие. Один идет впереди, второй сопровождает меня сзади. Проходим несколько коридоров, спускаемся на пару этажей. Заходим в зал. Меня проводят и сажают в клетку в центре зала. Работники СБ остаются рядом с клеткой. Зал гудит. Столько людей сразу я еще не видел. За спиной у меня стол, за столом трое. Поворачиваюсь к ним, они главные в этом зале. «Суд начинается!» – возгласил судья, сидящий в центре стола. «Представься!» Кряжев Олег Игоревич, житель дикой планеты. Это уже всем известно. Вот какие любопытные лица на суде присутствуют. Ты обвиняешься в убийстве двух человек. Есть что сказать в свое оправдание? В чем обвиняют, стало понятно. Они хотели меня убить, говорю. Я защищался. Но убил их ты, изрек судья. Значит, убийца ты? Ну да, с этим высказыванием не поспоришь. У нас бы сказали превышение самообороны и также засудили. Выйти на свободу из этого зала я не надеюсь. У меня были сломаны ребра, напомнил я. Тебе их вылечили. За лечение заплати сто тысяч кридов. Бесплатно ничего не делается во фронтире, запомним. И заплачу. Пару раз слетаю за рудой. У меня нет столько кридов и мой нейрокомпьютер не вернули, высказал я замечание суду. «За убийство ты приговариваешься к штрафу в один миллион кридов». Не пожизненная каторга, а кредит я отработаю шахтерам. Придется потрудиться». «От меня чего-то ждет суд», – тишина на это намекает. «Готов отработать», – ответил я на обвинение. «Не сомневаюсь», – усмехнулся судья. «Твой шахтерский корабль пойдет в погашение долга». «Корабль и остатки на твоем счете оценили в 850 тысяч кридов. Значит, ты остался должен 150 тысяч за два убийства и 100 тысяч за лечение. Итого 250 тысяч кридов». «Это подстава», — догадался я. «А как я без корабля буду руду добывать?» «И долг возмещать», — говорю в суде. «Странно, суд рассуждает. То, что в счет долга корабль забрали, неприятно». «Как тогда долг отрабатывать?» «Пока не вернешь долг, новый корабль купить не сможешь». «Боятся, что купив корабль, улечу от них?» «И они правы, я так и планировал сделать». «А можно взять кредит?» – уточнил я у суда. «Можно. Но тем, кто имеет долг перед судом, кредит не выдается». «Понятно, не запрещают, но никто должнику в долг не даст даже сигареты». Между прочим, пришельцы курят и пьют. Сам видел и в шоке остался. А нейрокомпьютер и кристалл с базой пилот первого уровня мне вернут? Вернут. Их в счет долго не учитывают. Ну что, начинать придется с минусов 250 тысяч кридов. Где найти мне теперь работу? Окидываю зал. Люди смотрят на меня с таким же интересом. К ним цирк приехал. «Отрабатывать долг будешь на литейно-перерабатывающем заводе». «Увести». Все произошло быстро. Такое ощущение, что суд все решил заранее. Клетка открывается, вот я выхожу. Люди гудят недовольно. Но недовольно нелегким наказанием для меня. Работники СБ ведут меня из зала суда. Выходим на стоянку, садимся во флаер и летим. Прилетаем к ангару. На воротах написано «СБ». «Вхожу внутрь с охраной. Стоит корабль больше моего рейнджера. Мы идем к нему, заводят в каюту, за мной запирают дверь. На столе я вижу свой нейрокомпьютер и контейнер с кристаллом. Достаю куку из кармашка ночки. Ставлю на стол. Молча пялюсь на него. Он меня из тюрьмы не вытащит». «Вот база пилот первого уровня». «Протягиваю Куку кристалл. Закачай ее мне». «Получаю кристалл обратно через пару минут». «Тут хоть картография присутствует», — сообщил Кук. «Подольше усваивай будешь». «Послушай, Кук, смотрю на нейрокомп НПК-3. Ты можешь принять вид такого нейрокомпьютера?» «Могу, но вид у него примитивный». «Превращайся в нейрокомпьютер», — отдал я приказ. На столе оказывается второй нейрокомпьютер. «И как же вас различать?» «Кук, а ты можешь так же работать, как он?» «Открывать сайты, входить в Галанет?» «Как он, я не могу. Могу только лучше». «И где ты таких слов набрался?» «У тебя», — заносчиво обронил Кук. «Тогда надо проверить, какая информация на меня есть в службе безопасности Торус». «Ничего интересного, Олег, на тебя нет. Прибыл на корабли рейнджеров, работал шахтером, убил двух человек, назначил штраф». Капитан Рейнджера тоже отправлен на литейно-перерабатывающий завод со штрафом. Можешь там встретиться с ним. Мало информации. Должна быть тайная картотека, и уж там я фигурирую однозначно. О базе на Луне, о Земле, если есть, то на отдельном кристалле. В сеть не выложено. Скрывают информацию или ничего не накопали? Вопрос риторический, который не требует ответа не все ли мне равно, есть информация или нет? В данной ситуации мне работать придется в две смены. Убрал Кука в безразмерный карманчик. Дверь открывается, заходит работник СБ и ставит на стол пайку разогретую. В дверях все это время стоит второй СБшник. Просмотрели, что я не набрасываюсь на них, уходят и снова я один в каюте. Я убийца. Наверное, поэтому меня охраняют два человека. Поел то, что принесли. Корабль не трясется. Если летим, то это никак не ощущается. Включаю нейрокомпьютер, ищу сеть Голанета. Сети нет. Понятно, в космосе Голанета нет. Или для арестантов ее закрыли? Скорее всего, это мне ее отключили. А Кук смог подключиться к сети. Достал Кука, посмотрел на него, пока он в виде нейрокомпьютера. Опять могут отнять НПК-3. А если это будет Кук, то потеряю его. Давай поужинаем, я прошу своего повара. И принимай свой обычный вид монитора на ножке. Поел второй раз за день. Переедать на ночь вредно. Но когда еще удастся поесть у Кука, не знаю. И как будет на новом месте, неизвестно. За весь полет больше не приносили еды. Хорошо Кук меня кормил в любое время. А я ел и спал. Пытался думать, как поступить и что делать. Но пока не прилечу на завод, планов не построить».